Глава 50 Заместитель директора ФСБ генерал-лейтенант Богданов закончил изучение документов, и без того суровое лицо 65-летнего Богданова помрачнело. Морщины углубились, седые брови наползли на выцветшие глаза. Документы ему передал сегодня утром бывший сотрудник Калюжный, вышедший в отставку. Когда-то Калюжный служил под началом Богданова, и генерал ему безоговорочно доверял. Документы доказывали, что новоиспеченный генерал-лейтенант Рысев, используя свою должность, создал тайную структуру по обналичке украденных из госбюджета средств. Приведенные цифры говорили, что операции проводились в глобальных масштабах. Миллиардные суммы аскетичного Богданова поразили. В былое время за воровство государственной собственности давали расстрел, а сейчас Рысев получил новую звездочку на погоны. Верный отечеству Богданов пылал праведным гневом. Но была одна тонкость, точнее две. Во-первых, компромат получен от человека, который когда-то был соперником Рысева в служебной гонке. Полковник Калюжный сошел с дистанции, а Рысев продолжил восхождение вверх. Во-вторых, в конторе ходили упорные слухи, что в марте Богданова с почестями отправят в отставку, а Рысев займет его пост. Со стороны могло показаться, что два обидевшихся неудачника сводят счеты с преуспевающим коллегой. Чтобы не рубить с плеча, Богданов решил вызвать Рысева для объяснений. «Как это понимать, Олег Владимирович?» Богданов швырнул на край стола документы перед вошедшим начальником управления. Рысев быстро просмотрел бумаги и поднял тяжелый взгляд. «Откуда это у вас?» «Я задал вопрос! Как это понимать?» Рысев побагровел, поиграл с желваками и неожиданно наклонился через стол к одному из телефонных аппаратов спецсвязи. «Я воспользуюсь вашим!» Он набрал короткий номер, объяснил собеседнику, с кем и почему у него возникли сложности, и передал трубку удивленному Богданову. «С вами хотят поговорить!» Это был телефон спецсвязи с президентской администрацией. Богданов принял трубку потной рукой. Он терпеть не мог назидательные окрики с политического Олимпа. Сухой чиновничий голос на другом конце провода представился, назвав только фамилию. Сторожилы высоких кабинетов не утруждали себя упоминанием должностей. Странность современной иерархии заключалась в том, что министры порой становились советниками или представителями, но значимость чиновника от этого не уменьшалась. «Я понимаю вашу озабоченность» отрывисто вещала трубка. «Однако целесообразность диктует особый подход к решению государственных вопросов. У меня нет времени объяснять детали. Это сделает Рысев. Выслушайте его внимательно, Богданов, и поверьте, это меньшее из зол». В просторном кабинете заместителя директора имелся уголок с двумя широкими креслами, разделенными маленьким столиком. Рысев почувствовав себя хозяином положения, занял одно из них и жестом пригласил Богданова присоединиться. «В любом государстве имеется теневой бизнес и коррупция. Где-то больше, где-то меньше. А в нашей стране масштабы, сами понимаете», начал говорить Рысев, сжимая и разжимая пальцы левой руки. «И как с этим бороться? Всех посадить?» так не останется толковых людей. Одни сгниют в тюрьме, другие сбегут за границу. А у вас есть другой план? С вызовом спросил Богданов. Если нельзя победить зло, то надо его подчинить. Коррупция – это деньги. Легальные потоки контролируют банки, а нелегальные – бандиты. Так было совсем недавно. Воры жировали на теневом бизнесе. Сажали одних – Их место занимали другие. Надо было менять систему. И я зашел с другого конца. Взял под контроль неизбежное зло. «Вы предлагаете отдать все обратно ворам в законе?» «А чем вы отличаетесь от них?» «Погонами?» «Принципами», — вспылил Рысев. «Я знаю, кто берет и сколько. И эту информацию передаю выше». Вы в этом убедились, а подобная информация – это оружие. Если человек идёт в упряжке, деньги для него, как клок сена перед носом. А если взбрыкнет или рванёт в сторону – получай, тогда уж всё припомнят, не отвертится. Так вот откуда берутся те, кого сажают. И это называется принципами? Это называется государственными интересами. Государство – это контроль и управление. Мы контролируем для того, чтобы управлять. Бескорыстные рыцари. Вы предпочитаете оставаться бедным рыцарем? Разве справедливо, что в 90-е обогатились самые подлые олигархи и самые жестокие бандиты, а мы, офицеры, сохранившие страну, положившие жизни за нее, остались ни с чем. Теперь настало время делиться и бандитам, и олигархам. Это благо для страны. Если люди с оружием не нуждаются в деньгах. Воруете у воров. Контролируем и перераспределяем. Перекрываем другие каналы обналички, чтобы все держать в одном кулаке. Это первый этап, а на следующем можно будет завинтить краники до разумных пределов. Но пока народу трудно объяснить такие методы. Да и незачем. Теперь вы понимаете, что я должен знать источник, передавший вам эти документы. Генерал-лейтенант Богданов понял главное за последние полчаса. Его черно-белый взгляд на жизнь где есть правда и ложь, враги и герои, добро и зло, друзья и предатели, безнадёжно устарели. Видимо, ему действительно пора на покой. Новые времена требуют гибких спин и кожи хамелеона, а он останется ископаемым, верным присяге и чести. «Кто передал документы?» Повторил в жесткой форме прежний вопрос Рысев. «Уходи!» — указал пальцем на дверь Богданов. «Ну что ж, по крайней мере, секреты держать вы умеете. В том числе, надеюсь, и нашу беседу». Рысев вышел, прихватив пакет с документами. В приемной он подружески обратился к помощнику Богданова. «Скоро на покой, старику!» «Надо подумать о твоей новой должности. Кстати, кто передал генералу этот конверт?» «Генерал-лейтенант пришел с ним». «А какие поручения он сегодня давал?» «Запросил личное дело полковника в отставке Калюжного». «Хм, есть ли что-то еще подобное?» рысив покачал в руке конверт. «Ты звякни мне, не стесняйся. Скоро нам вместе работать».